Глава вторая. О Русь. О деревне Гараций. О Русь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединённый, горой от ветров ограждённый, стоял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 чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный Еремон Барщины старинный оброком лёгким заменил, и раб судьбу благословил. За то в углу своём надулся, увидев в этом страшный вред его расчётливый сосед. Другой